Часть вторая. Ханна, Сент-Луис, 1939. Суббота, 13 мая. Я слышала, что когда человек умирает, все события жизни мелькают у него перед глазами, как страницы книги, пока мозг не отключится. Но при этом он не испытывает ни боли, ни ностальгии. Когда мы уезжали из Германии, мне казалось, Что у меня осталось только три воспоминания из детства. Первое это то, как меня держала в объятиях Ева. Я прижималась к её большой тёплой груди, когда она сидела на кровати в своей крошечной комнате возле кухни. Папа сказал, что я была слишком мала, чтобы иметь такую яркую память, но я ясно помнила аромат её одеколона с нотками лимона, кедра и бергамота, смешанный с запахом пота и специй. Эта женщина помогла мне появиться на свет и заботилась обо мне, пока мама восстанавливалась после родов, ведь ей пришлось провести несколько недель в больнице. Я до сих пор помню, как после мама ласково говорила мне, что пора идти спать, а я горько плакала, потому что не хотела уходить из комнаты Евы. Только там я чувствовала себя в безопасности. Второе воспоминание связано с поездкой в университет вместе с папой. Тогда мне было 5 лет. Я спряталась под столом в огромном зале, где он читал лекцию сотне или более студентов, которые заворожённо слушали, как самый умный человек на свете раскрывает секреты человеческого тела. Голос папы звучал так, словно он проводил религиозный ритуал или читал пятикнижие по памяти. Он несколько раз повторил термин "фемур", то есть бедренная кость. указывая на гигантские конечности, изображенные на висевшей на стене схеме, и я решила, что как только родители разрешат мне завести собаку, я назову ее Фемором. Третье воспоминание связано с моим пятым днем рождения, когда мои родители пообещали мне, что однажды мы отправимся в кругосветный круиз на роскошном лайнере. После этого разговора, Сидя вечерами у себя в комнате, я начала прокладывать по карте у кровати наш маршрут во все далёкие страны, чувствуя себя самой счастливой девочкой в мире. Кажется, я могла вспомнить только эти три подробности, и, к сожалению, одна из них была связана с Евой, которую я больше никогда не увижу. Процесс стирания воспоминаний уже запущен. Моя новая книга воспоминаний пока была пустой. Мы с Лео стояли у правого борта корабля, наблюдая за тем, как пассажиры машут своим родственникам внизу. Люди на суше смотрели на нас не как на спасённых, а как на тех, кого, как будто, ожидала какая-то ужасная, немыслимая судьба. Мы с Лео отошли от толпы и устремили свой взгляд на реку Эльбу, которая должна была вывести нас к Северному морю, а оттуда далеко от земли Ок. Нам давно пора было покинуть порт, провонявший нефтью и рыбой. Я не хотела, чтобы мои глаза разглядели другие детали. Я плотно их закрыла и прижалась к Лео, чтобы не чувствовать, как перемещается огромное железное чудовище. Я думала, что меня укачает. Капитан наблюдал за нами с мостика, расхаживая взад и вперёд, заложив руки за спину. Несмотря на свои нелепые усы и маленький рост, он был внушительной фигурой. Он жестом пригласил нас подняться и присоединиться к нему. Лео был взволнован ещё больше, чем я. Он потянул меня за руку, и мы побежали. Наше приключение началось. С капитанского мостика порт казался крошечным. Запах ржавого железа и покачивание корабля снова вызвали у меня тошноту. Поняв это, капитан обратился прямо ко мне своим хриплаватым голосом, никак не подходявшим его маленькому телу. Через несколько минут качка успокоится, и тогда даже в стакане с водой вы не увидите никакого движения. Не представишь ли ты меня своему другу Ханна? Лео распирало от гордости. Раньше он хотел стать пилотом, но теперь, подумала я, он, вероятно, предпочёл бы стать капитаном корабля. Он в волнении бросился к пульту управления, но капитан предупредил его. «Вам здесь рады, но вы не должны ничего трогать. Это может подвергнуть опасности 231 члена экипажа и 899 пассажиров, находящихся на борту. Я отвечаю за жизнь каждого из них». Лео хотел точно знать, когда мы прибудем, и насколько быстро наш корабль весом более 16 тысяч тонн и длиной 575 футов. «Что будет, если кто-нибудь упадет за борт?» — спросил Лео, задыхаясь. «В каком порту будет первая остановка?» «В каких еще странах мы побываем? А если кто-нибудь заболеет?» «Первая остановка будет в Шербуре, где мы примем на борт еще 38 пассажиров». Лео задал слишком много вопросов за раз. И хотя капитан не улыбался, у нас с Лео было одинаковое ощущение. Этот человек был влиятельным и много знал. И еще кое-что». Он хотел стать нашим другом. А теперь спускайтесь в столовую, приказал он нам. Там уже начали подавать ужин. Я взяла инициативу в свои руки, и Лео последовал за мной в столовую первого класса. Когда он замешкался у двери, настала моя очередь взять его за руку. Меня вышвырнут отсюда, Ханна, когда я открыла огромную дверь, украшенную симметричными зеркалами, листьями и цветами, нас ослепил яркий свет. Полированное дерево и огромные каплевидные люстры, сверкающие как бриллианты. Лео не верил своим глазам. Мы находились в плавучем дворце посреди моря. Приветливый стюарт, одетый в белое, как морской офицер, указал наши места, и я увидела, как мама машет нам рукой от главного стола, будто благодаря своих поклонников. Папа, как истинный джентльмен, торжественно встал и протянул руку Лео, который робко принял ее и слегка поклонился маме. «Тебе нужно как следует поесть. Нам еще долго плыть». Богиня вернулась, и ее речь напоминала ясную шелковистую гладь. Я не знала, когда она нашла время переодеться и заново накраситься. В простом розовом хлопковом платье и без рукавов она походила на школьницу. Мама сменила жемчужные серьги на пару бриллиантов, сверкавших при каждом движении головы. Папа так и оставался в сером фланелевом костюме и галстуке-бабочке. Большой стол, стоявший в конце комнаты, был заставлен тарелками со всякой всячиной: хлебом, лососем, чёрной икрой, тонко нарезанными ломтиками мяса и разноцветными овощами. Это был лёгкий фуршет. предложенной командой Сент-Луиса после отплытия из Гамбурга. Стюарт подал маме её любимое шампанское. Лео и я получили тёплое молоко, чтобы мы лучше спали. Папа снова выпятил грудь, и его лицо приняло выражение, говорившее, что ему комфортно в нынешней обстановке. Четыре мужчины вышли из-за стола, за которым сидели вместе с семьями, и подошли поприветствовать отца. называя его профессором Разенталем. Он поднялся на ноги и вежливо протянул им руку. Последнего он обнял, похлопал по спине и сказал что-то, чего никто не расслышал. Мужчины также издалека поприветствовали маму. Она улыбнулась в ответ, не вставая с венского стула и держа в правой руке бокал, полный пузырьков. Было довольно жарко. Мама достала носовой платок и промокнуло им лицо, чтобы пот не испортил макияж. Два члена команды раздвинули красные и бархатные шторы и открыли несколько окон. Подувший с палубы ветерок разогнал спертый воздух и рассеял запах копченой рыбы и мяса, который начинал вызывать у меня тошноту. Стюарт пришел спросить Лео, не желает ли он еще чего-нибудь, называя его «сэр». Даже не знаю, что больше встревожило моего друга — то, что его назвали серр, или то, что кто-то обращается к нему в такой манере. Лео не ответил и стёрт продолжил обходить стол, принимая заказы. Было очевидно, что Лео не привык к хорошему обращению, особенно со стороны того, кто принадлежал к чистой расе. Ты в это веришь? прошептал он, наклонившись так близко к моему уху, что я подумала, что он собирается поцеловать меня. Огры нам прислуживают. Онсиги хико, поднимая свой стакан с тёплым молоком, чтобы произнести тост. За вас, графиня Ханна. Это будет долгое и замечательное путешествие. Я громко рассмеялась, чем вызвала мамину улыбку. Да, Лео, пей тёплое молоко, тебе полезно, ответила я голосом ворчливой старой графини. За соседним столом четверо молодых людей тоже высоко подняли свои бокалы. Папа улыбнулся и мы слегка кивнул, принимая участие в их тосте на расстоянии. Мысленно он наблюдали за всем, стараясь не хихикать. Завтра мы так повеселимся, радостно прошептал он, допив молоко залпом. 13 мая 1939 год. Два других судна, английское Ардуна и французский Фландер, с такими же пассажирами держат курс на Гавану. Настоятельно требую идти полным ходом. Подтверждаем, что бы ни случилось, ваши пассажиры смогут высадиться. Нет причин для беспокойства. Телеграмма от компании Hamburg America Line.